Глава третья. Звонят. Каждое утро Альма и Симон уходили из дома одновременно. Симон с машиной переправлялся на пароме в Стольбю. Альма шла в школу. Она так и не набралась смелости узнать, как на самом деле можно пройти к школе. А других учеников привозили на больших машинах со сверкающими дисками. Так что проследить за ними тоже не получалось. Вот Альма и продолжала ходить через лес. В школе она нашла себе любимое место на тихой скамейке в углу двора. Первое время она пыталась ходить на перемены с другими учениками. Но шутить уже не осмеливалась. Да и они к ней интереса не проявляли. Так что проще было держаться одной. Конечно, лучшей частью дня, Было возвращение домой к Берре. Стоило Альме открыть дверь, как она слышала спешный топот лап, несущихся с четвертого этажа. Берр бежал ей навстречу со всей мочи, напоминая большой скатанный ковер, готовый развернуться в одно мгновение. Прошло уже две недели после переезда. Стоял конец апреля. Альма сидела после обеда у себя в комнате и делала уроки. Письменный стол она переставила, так что окно теперь в поле зрения не попадало. От вида из окна, а особенно взгляда вниз, у нее начинало сосать под ложечкой, поэтому сосредоточиться на уроках бывало трудно. — Да что тебя так пугает в высоте, в конце-то концов? — спросил однажды Симон. Но объяснить страх было трудно. Альме казалось, что тело просто знало, как много может пойти не так, если не стоишь на земле прочно. Симон тогда потер нос, задумался и пробормотал что-то неразборчивое о том, какая это ирония, что именно его дочь боится высоты. А потом покачал головой и сказал, что так оно, пожалуй, даже безопаснее. Ровно в двадцать минут шестого Альма услышала, как по гравийной дорожке подъезжает автомобиль. Не надо было даже смотреть на часы, чтобы узнать время. Если в 5:20 двадцать отец не приехал бы домой, это бы означало, что не Симон опаздывает, а часы спешат. Переобувшись в тапочки, он сделал то же, что и всегда — пошел проведать Альму. «Привет», — сказал он, заглядывая в комнату. «Хорошо день прошел». Альма, как всегда, кивнула. «Славно, славно! Ужинаем через час. Что скажешь, если я приготовлю свою фирменную пасту?» Отлично, коротко отозвалась Альма. Не то, чтобы она любила фирменную пасту Симона. Обычные спагетти с томатным соусом. Но это блюдо они неизменно ели каждую среду. Довольный Симон исчез на лестнице. Вскоре послышалось брицание кастрюли и сковородок на кухне. Альма уже мысленно вернулась к урокам, как тут случилось нечто из ряда вон выходящее. В дверь позвонили. Альма резко обернулась. В последний раз она слышала дверной звонок «Да нет, она даже припомнить не могла, когда!» И снова в доме воцарилась мертвая тишина. Никто не двинулся открывать дверь. Так сделали бы все обычные люди. Может, Симон уже забыл, что полагается делать в таком случае? «Дин-дон!» Позвонили снова, и на этот раз звонок раздавался дольше будто тот, кто настойчиво жал на кнопку, знал, что они дома. «Я... Э, я открою!» — неуверенно крикнул Симон с первого этажа. Альма выбежала в коридор, за ней следом Бёрре. Она остановилась перед лестницей. Отсюда можно было наблюдать за дверью, оставаясь скрытой от глаз пришедшего. Симон как раз подошел к двери и нажал на ручку. «Добрый ве...» Голос его замер. Он резко захлопнул дверь и отступил на шаг. Шаг, еще шаг. Он был ошарашен, даже не заметил, что пятится прямо на комод. Альма собиралась крикнуть и предупредить его, но было поздно. Симон налетел на комод у стены. Он схватился руками за воздух, пытаясь удержаться, но ничего не вышло. Комод завалился, увлекая с собой все. И Симона, и ключи, и несколько альменных фото, висевших на стене, цветочный горшок и вазочку с конфетами, с оглушительным грохотом, все оказалось на полу. Симон растерянно огляделся, упер руку в пол, пытаясь подняться, но снова рухнул с тихим стоном. «Ну, полный Симон!» — раздалось из-за двери. «Ага, это женщина!» — поняла Альма. И в эту секунду в проеме показалась гостья. В возрасте не старая, но с седой прядью в темных волосах. Высокая, на вид не особенно страшная. Дама чуть приподняла брюки и присела рядом с Симоном. «Не хотела тебя напугать», — сказала она приветливо. «Не ушибся?» Отец не ответил, только молча буравил ее взглядом. Грудь его вздымалась и опускалась, будто он с трудом мог отдышаться. «Элеонора, как?» — прошептал он. «Полно, — Симон, — повторила дама. — Как давно ты перестал называть меня мамой?